Белобрысый парнишка, плачет, сидя на нарах. Перед ним лежит фото его бабушки старой. Она внука растила, вместо пьяницы дочки. Одевала, кормила, называла сыночком. Она внука растила Вместо пьяницы дочки Одевала, кормила Называла сыночком В детстве был он послушным Помогал ей по дому А потом пропадать стал По друзьям и знакомым Поманила парнишку Такая шальная, но однажды удача от него отвернулась и на летчиков шайка на засаду наткнулась. Не гулять ему больше и не видеть уж дома впереди небо в клетку. И не видеть уж дома Впереди небо в клетку. Пушку в зале подошла она робка, тихо внуку сказала, Ох, какой стал красивый, похудел только очень, И вздохнув, прошептала. parni Смертью старушка закрушалась очень, что не свиделось с внуком, На прощание разочек, Перед смертью старушка закружалась очень, что не свиделось с внуком, На прощание разочек, Белобрысый парнишка. Плачет, сидя на нарах Перед ним лежит фото Его бабушки старой Еще долгие годы Будет слышать средь ночи Ее ласковый голос Как здоровье сыночек Еще долгие годы să se mai știe